Глава тридцать восьмая. Кирилл. Я опять взлетаю, потому что меня снова хватают за шкирку и поднимают. «Чего селся! Дерись давай!» Я дерусь. А что мне остается? Тут люди хотят почесать об меня кулаки. Если посмотреть с их точки зрения, у них есть для этого все основания. Чесать кулаки, а неподвижное бревно неинтересно. А вот я и двигаюсь. Отражаю удары, уворачиваюсь. И, упс, нечаянно заряжаю Ваньке в таблом. «Песец!» — рычит он. «Тебе песец!» А вот сейчас он похож на бешеного гризля. «Прекратите!» — раздаются женские голоса. Но на них никто не реагирует. Я ищу глазами Смиральдо. Где она? Куда подевалась? А вообще, это она очень правильно делает, что держится подальше от потасовки. Тем более, что она. писец. Я не могу в это поверить. Это слишком нереально. На кухню прибывают все новые зрители. Некоторые из них становятся участниками. «Тигров бьют, орет мой младший брат Артем. И лезет в самое месиво. Но вот куда он? Теперь еще и за него переживать. Я в целом и сам справлюсь. Хотя... Бля, у Ксюшиного пахана просто чугунная лапа. «В натуре бьет!» Слышу голос своего отца. «Медведи совсем с катушек слетели!» И он хватает своего друга-медведя-старшего за грудки. «А ты чего лезешь?» — Орет тот. «Ты моего тигренку убиваешь!» «Я не тигренок, я уже вполне взрослый песец. И никто меня не убивает!» Успокаиваю отца. Артём махается с Ванькой. Бати бьют друг друга. Ну как бьют? Скорее трясут. Причем мой вообще не в курсе, что происходит. А мне драться не с кем. Я никак не пойму, куда подевался Смиральда. В голову закрадывается шальная мысль, а может это... И я пойду, поищу ее, обниму, поцелую. Мы с ней поговорим нормально, а не вот это вот все. Э, -э, э, а что тут такое? Говорят, «Говорят, медведя бьёт. В нашу уже почти утихшую драку врывается новый персонаж. Ванкин, и получается, Ксюшин тоже младший брат Никитка. Он вносит разброт и хаос. Прыгает на меня. Я его аккуратно торможу, фиксирую, провожу легкий болевой, очень легкий. А он верещит как потерпевший. Медведь слышит писк младшего медвежонка и звереет. Отпускает моего батю и прыгает на меня. Песец. Все начинают бить, кого попало, почему попало с новой силой. И что самое обидное, Ванька в замахе задевает противень. И летят во все стороны. — Вы что творите? — Аруя! Ловлю и чпочмак на лету, ртом, жуем. «Ах, он еще и издевается!» звереет, Ксюша, отец. «Почему издеваюсь? Я и не думал издеваться. Я просто голодный, просто ем». «Прекратите!» Со всех сторон визжат наши мамы. И тут на многострадальной кухне появляется новая боевая группировка. Вооруженный десант. С пушками. С реальными автоматами и пистолетами, заряженными водой. Девчонки, среди которых моя младшая сестренка Нютка. Ей это нравится больше всех. Она с радостным визгом поливает нашу толпу из огромного водного гранатомета. Остальные тоже с удовольствием целятся струями холодной воды в наши разгоряченные лица. Их привела эсмиральда. Все успокоились! Раздается грозный рык. Дядя Варлам. Входят и все замолкают. «А теперь расскажите, что происходит. По какому поводу, Махач?» Он обращается к моему отцу. Тот пожимает плечами. «Я вообще не в курсе!» «Я тоже!» Торит Артем. «А кто знает?» Спрашивает дядя Варлам. «Я!» Выхожу вперед. «Излагай!» «Да, давай, изложи!» Не выдерживает Ваня. «Как ты вместе со мной ездил бить Платона за мою сестру! Хотя бить надо было тебя!» «Я не знал», — говорю я. «Теперь знаю». «Что ты не знаешь?» Раздается со всех сторон. «Что происходит?» «Почему драка? Кто обидел Ксюшу?» «Говорят, писец!» «Писец, ты чего?» «Если коротко, мы с Ксюшей познакомились и не узнали друг друга, а потом потерялись». Я замолкаю, потому что вижу лицо моей Эсмеральды. У нее губы дрожат, и глаза полны слез. Я вдруг понимаю. Ей все это неприятно. Она не хочет, чтобы подробности ее личной жизни полоскали при всех. «А может, расскажешь, почему она ревет по ночам?» Кипятится Ваня. «Нет», — говорю я. И беру Ксюшу за руку. Она сжимает мою ладонь. Я загораживаю ее плечом ото всех. И чувствую, что она доверчиво прижимается ко мне. «Что нет?» Рочит медведь. Мы не будем ничего объяснять. — В смысле? — охреневает он. — Мы просто уедем. Что? — Мы с Ксюшей не виделись месяц. Нам нужно поговорить. вдвоем Без всех вас. — В этом есть смысл. — Слышу я женский голос. — Это мама Ксюши, тетя Юлия. Похоже, она на моей стороне, на нашей, держит своего медведя за локоть, а его надо держать на коротком поводке. «И куда же вы уедете?» «Домой». «Кому домой?» «Ко мне». «А дальше что?» — рявкает он. «А это никого не касается». «Да, я тоже умею рычать». Исец тоже хищник.